Глава 37. Я вскочил с постели и посмотрел на циферблат будильника. Без пяти восемь. Положение было угрожающим. Ровно в восемь мне надлежало начать практическую работу на кормокухне мелких млекопитающих. А ведь накануне ФА специально навестил нас и предупредил, что за опоздание сотрудники зоопарка будут снижать нам баллы. Мигом надев зеленый комбинезон с надписью МЦВСП на груди, Я скатился по лестнице и выскочил на улицу. Кормокухня мелких млекопитающих находилась возле дома дарла в здании, которое когда-то служило сараем. Но не надо путать английских сараев с нашими. Это добротная постройка из джерсийского розового гранита. Она простояла 300 лет, и без сомнения простоит еще столько же. Стены, пол, а также крышки столов в кормокухне выложены керамической плиткой что облегчает уборку и дезинфекцию помещения. За столами стояли служители, которые что-то резали и крошили. Среди них я увидел Мригена, кромсавшего на разделочной доске длинный огурец. Несколько взмахов огромного ножа, и от огурца остался только ряд бледных кружочков. Сдвинув кружочки в сторону, Мриген положил на доску новый огурец. В движениях Мригена чувствовался профессионализм. Я вдруг вспомнил, что он по совместительству является владельцем ресторана. «Как дела?» — спросил я Мрегена. «Огурцы его вот трежу. «Ну, молодец». Я еще раз осмотрел кухню, надеясь, что кто-нибудь из служителей наконец заинтересуется мной. Но меня никто не замечал. Все сосредоточенно резали, внимательно крошили. Я уже собирался спросить, «А с кем сегодня работает студент из России?» Когда за моей спиной раздались тяжелые шаги, и хриплый голос попросил меня подвинуться. Я посторонился, пропустив в кормокухню невысокую леди с парой пустых ведер и длинной до пояса косой. Мне припомнилось, что женщина с пустыми ведрами — дурной знак. «Никто не видел студента из России?» — спросила она. Я продолжала, торопела глядеть на ведра в ее руках и никак не мог сообразить, что студент из России — это я. «Вот он!» — толкнул меня в спину Мрегена, добавил. «Что ты молчишь?» «Правда ли, что в России очень любят труд?» — неожиданно спросила меня леди с косой. «Без труда не выловишь рыбку из пруда», — нашелся я. «Молодец!» — обрадовалась служительница. «Сейчас будем корм для лемуров делать. Да, я забыла представиться, меня зовут Эллонет. Помой, пожалуйста, морковь, раковина в углу, овощи под столом в ящиках». Достав из-под стола морковь, я начал мыть ее в огромной железной раковине, где при желании можно помыться и человеку. Чтобы достать морковь, катающуюся по дну, мне пришлось так сильно нагнуться, что появилась угроза упасть в раковину. Затем я помыл яблоки, а Эллунет со страшной скоростью покрошила, вымытая ножом. Одним точным ударом она умудрялась разрезать яблоко сразу на четыре части — Причем уже разрезанное, оно еще несколько мгновений стояло как совершенно целое. И лишь потом распадалось на дольки, раскрываясь как священный цветок лотос. А бедный Мреген продолжал резать свои огурцы. Огуречные семечки лежали на его усах, бледный огуречный сок стекал по щекам к шее. Добив яблоки, Элунет открыла крышку высокого пластмассового бака. Под крышкой плескалась мутная дезинфекционная жидкость, в которую после каждого кормления погружались кормушки. «Помой кормушки и поставь башенкой», — попросила элонет «А почему именно башенкой?» — не понял я. «Иначе они на столе не поместятся». Послушно вымыв черные и белые кормушки, я возвел на столе нечто напоминающее пограничный столб. «Картошку сумеешь почистить?» — спросила Элленет. «Где хотенье, там и умение, снова нашелся я. В ту же секунду передо мной возникла кастрюля, наполненная холодной вареной картошкой. Английская картошка оказалась такой же шишковатой и серой, как наша. Едва я взял корнеплод в руки, он вдруг сам собой выскользнул из кожуры и упал обратно в кастрюлю. «Странно, у вас как-то в России картошку чистят», сказал мне сотрудник по имени Доминик, который ухаживал за летучими собаками. Смутившись, я взял следующую картошку, но с ней произошло то же самое. Дело пошло быстрее быстрого. «Well done!» — сказала Эллонет, когда я дочистил картошку. «Хорошо сделал!» «Правда?» Вдохновленный я взял нож и принялся энергично шинковать салат, превращая твердые стебли и листья в зеленые лохмотья. Но когда Эллонет направилась в другой конец кормокухни за хлебом, стоявший рядом со мной Мреген доверительно сообщил. «Ты не очень радуйся. Они тут «well done» по любому поводу говорят. Огурцы порезал «well done»». Ведро на мусорку отнес — well done. А сложно ли отнести ведро на мусорку? Это у них сейчас все well done. А правду мы потом узнаем, когда они начнут нам оценки ставить. Как только эллон вернулась к столу, я сказал. «Знаете что, я, конечно, люблю, когда меня хвалят. Но если я буду делать что-то не так, вы как-нибудь на это намекните. Говорите well done, а сами подмигиваете, что ли?» «Зачем?» — удивилась Элунет. Затем что без критики не видно перспектив для роста. «Ну хорошо», — ответила она, пожав плечами, и положила передо мной буханку белого хлеба. «Режь». Нарезая привычными движениями хлеб, я время от времени поглядывал на занятых приготовлением кормов-смотрителей. На боку у каждого из них висела тяжелая связка ключей. Работники были одеты в бордовые и синие форменные свитера с эмблемой зоопарка на груди. Я решил, что если бы мне предложили надеть свитер, я бы выбрал бордовый. Но мне и синего никто не предлагал. Элунет сложила ингредиенты лемурьего корма в зеленый тазик и, засучив рукава, стала их перемешивать. Глядя на нее со стороны, можно было подумать, что она стирает белье. «Кормушки высохли?» — спросила элонет Я потрогал верхнюю часть пограничного столба. «Не совсем. Вытри полотенцем и сложив в ведро». Пока я занимался кормушками, Эллонет подняла на стол еще одно ведро и высыпала в него готовый корм.